Часть четвертая. Никто против Бога, если не сам Бог. Смысл этого парадоксального изречения сводится здесь к следующему. Если что-нибудь в мире кажется направленным против Бога или природы, то в этом повинно только наше несовершенное познание, как выражался Спиноза, Каково и неизбежно исчезнет на более высокой ступени познания. Автор изречения неизвестен. Возможно, это сам Гёте. Предварение. Гёте счел необходимым предпослать четвертой части своей автобиографии несколько слов, обращенных к читателю. Видимо, автор и сам сознавал, что книги – 16, -е, 20 -е, менее скомпонованы, чем первые три части поэзии и правды. Переходы от темы к теме подчас скачкообразны. В четвертой части автобиографии вполне приложимы слова, сказанные Гёте о годах в странстве Вильгельма Мейстера. и она сделана не из одного куска, но все же из одного смысла. При изложении своей жизни. Неустанно продвигающиеся многоразличными путями, нам не раз приходилось разобщать события, протекавшие одновременно, дабы придать им должную наглядность, и, напротив, воссоединять другие, смысл которых проясняется лишь при сведении их воедино. То есть воссоздавать целое из разрозненных частей, поддающихся обозрению и оценке, тем самым облегчая восприятие такового. Этим рассуждением мы открываем настоящий том, в надежде, что оно оправдает наш способ действия, и просим читателя не полагать, что возобновленный нами рассказ является прямым продолжением предыдущей книги. Мы ставим себе целью мало-помалу подобрать главные нити повествования и с продуманной последовательностью вновь свести читателя со знакомыми ему персонажами, а также поступками и помыслами.